«Послышался шум!» — продолжал мистер Джайлз. «Сначала я сказал себе, мне почудилось, и приготовился уже опять заснуть, как вдруг снова, на этот раз ясно, услышал шум!» «Какой это был шум?» — спросила кухарка. «Как будто что-то затрещало», — ответил мистер Джайлз, посматривая по сторонам. «Нет». Вернее, будто кто-то водил железом по тёрке для мускатных орехов, подсказал Бритлс. Так оно и было, когда вы, сэр, услышали шум, возразил мистер Джайлс. Но в ту минуту это был какой-то треск. Я откинул одеяло, продолжал Джайлс, отвернув край скатерти, уселся в постели и прислушался. Кухарка и горничная в один голос воскликнули «Ах, Боже мой!» и ближе придвинулись друг к другу. — Теперь я совершенно отчетливо слышал шум, — повествовал мистер Джайлс. — Кто-то, — говорю я себе, — взламывает дверь или окно. Что делать? Разбужу-ка я этого бедного парнишку Бритлса. Спасу его, чтобы его не убили в кровати, а не то, — говорю я, — он и не услышит, как ему перережут горло от правого уха до левого. Тут все взоры обратились на Бритлса, который воззрился на рассказчика и таращил на него глаза, широко разинув рот и всей своей физиономией выражая беспредельный ужас. Я отшвырнул одеяло... — продолжал Джайлз, отбрасывая край скатерти и очень сурово глядя на кухарку и горничную. — Потихоньку спустился с кровати, натянул пару... — Мистер Джайлз, здесь дамы, — прошептал лудильщик. — Башмаков, сэр, — сказал Джайлз, поворачиваясь к нему и особо подчеркивая это слово. — Схватил заряженный пистолет, который всегда... относят наверх вместе с корзиной со столовым серебром, и на цыпочках вошел к нему в комнату. — Бритлз, — говорю я, разбудив его, — не пугайся. — Да, вы это сказали тихим голосом, — вставил Бритлз. — Мне кажется, твоя песенка спета, Бритлз, — говорю я, — продолжал Джайлз. — Но ты не пугайся. — А он испугался? — спросила кухарка. — Ничуть. — ответил мистер Джайлс. — Он был так же тверд? — Да, почти так же тверд, как и я. — Прав же, будь я на его месте, я бы тут же умерла, — заметила горничная. — Вы женщины, — возразил Бритлс, слегка приободрившись. — Бритлс прав, — сказал мистер Джайлс, сочувственно кивая головой. — Ничего другого и ждать нельзя от женщины. Но мы мужчины. Взяли потайной фонарь, стоявший на камине у Бритлса, и ощупью в непроглядной тьме спустились по лестнице, скажем, вот так. Сопровождая свой рассказ соответствующими жестами, мистер Джайлс встал и сделал два шага с закрытыми глазами, но вдруг сильно вздрогнул, так же, как и все остальные, и бросился назад к своему стулу. Кухарка и горничная взвизгнули. — Кто-то постучал, — сказал мистер Джайлс, притворяясь безмятежно спокойным. — Пусть кто-нибудь откроет дверь. Никто не шевельнулся. — Довольно странно. — Стук. — В такой ранний час, — сказал мистер Джайлс, — окинув взглядом бледные лица окружающих, да и сам он был очень бледен. Но дверь открыть нужно? — Кто-нибудь, слышите? При этом мистер Джайлс посмотрел на Бритлса, но сей молодой человек, будучи от природы скромным, должно быть, почитал себя никем и, следовательно, полагал, что этот вопрос не имеет к нему ни малейшего отношения. Во всяком случае, он ничего не ответил. Мистер Джайлс перевел умоляющий взгляд на лудильщика, но тот внезапно заснул. О женщинах не могло быть и речи.